Глава вторая. Лера. стоп каблуков, идущий впереди женщины, эхом отлетал от стен. Мои мягкие шаги тонули в громком цоканье железных набоек. Шла она медленно. Мне хотелось её обойти и скорее добраться до нужной аудитории. Но это было невозможно. Заместитель декана могла воспринять это как проявление неуважения. Неспешно следуя за женщиной, я осматривалась. Почти два года прошло. А ничего не изменилось. Даже запах в здании остался прежним. Удивительно. В небольшом институте, где я всё это время пыталась пережить трагедию, а по сути пряталась сама от себя, в начале учебного года пахло краской, звездкой и лаком. Едкий запах дешёвых стройматериалов выветривался только через месяц, а то и два. А аромат недорогой туалетной воды, которым пользовались некоторые преподаватели, радовал студентов, сидевших за первыми партами. Он хоть как-то скрашивал вонь. И всё же те запахи не так раздражали обоняния, как те, что летали сейчас в воздухе. Наверное, потому что наличие аромата в том заведении не отличалось таким разнообразием, как в стенах этого заведения. Преподаватели и студенты университета обильно пользовались дорогим парфюмом, и уже к третьему сентября Какофонию этих запахов, не позволяющую вдохнуть глоток свежего воздуха, переставали обонять. «Не передумала?» Не оборачиваясь, спросила Лидия Сергеевна. «Может, в другую группу?» «Нет, Лидия Сергеевна, пойду в свою родную». «Ну смотри, я тебя предупредила». Особого сожаления в голосе я не услышала. «Смешная она», — предупредила. «Можно подумать, они бы меня не достали на перемене». Уже ко второй лекции выяснилось бы, что Валерия Ланская вернулась в университет из глухой деревни и предала свою группу сейчас уже третьего курса. Вот тогда бы они, скорее всего, принялись меня задирать. А сейчас будем действовать по обстоятельствам. Страха я не испытывала, ну или точнее умело его скрывала. Ребята, конечно, изменились, но не до такой же степени. Помнила я не всех. Курс большой, да и в группе нас было человек двадцать, а проучилась я всего каких-то полтора месяца, потом исчезла. Мне кажется, я с ними не знакома. Всё, что мне рассказывали о ребятах в последние дни, совсем не срасталось с теми образами, которые остались в памяти. Мысленно я выстраивала с ними диалог, готовилась к тому, что меня могут не принять. Вроде чувствовала себя спокойно, но внутренняя неуверенность присутствовала. Насколько я помнила, первой лекцией у нас стоял экономический анализ. Два коротких отрывистых удара по створке и Лидия Сергеевна открывает дверь. Пожилая преподавательница в круглых очках, сведя вместе брови, сурово уставилась на нас. Споткнувшись на пороге, замдекана всё же вошла в аудиторию. Я отметила, что в большом кабинете стояла идеальная тишина. Немногие могут похвастаться такой дисциплиной лекцией кто тот главный, сомневаться не приходится. «Мария Фёдоровна, вы нас извините, у нас новая студентка, Валерия Ланская», — указала отрывисто она рукой в мою сторону. «Познакомьтесь», спотыкаясь на словах, она выдавала тем самым своё волнение. Преподавательница продолжала сверлить нас взглядом. Между лопаток неприятно пробежался холодок. Марии Фёдоровне не понравилось, что её перебили посреди лекции, и знакомиться она сама явно не желала. "Почему опаздываешь?" строго спросила меня преподаватель. "Замечательный вопрос. Жаль, я не могу дать такой же замечательный ответ". Оставалось только пожать плечами. Лидия Сергеевна вела себя как проштрафившийся студент, а не заместитель декана. Глупая ситуация, и меня тянуло улыбнуться, но пришлось этот порыв в себе давить. «После звонка ко мне в аудиторию не входить!» Чётко выговорила Мария Фёдоровна каждое слово. «Займи свободное место, познакомимся на перемене!» Кивнула она неопределённо рукой в сторону глянцевых деревянных парт. Отбежав быстро взглядом свободные места, прикинула, куда лучше сесть. Галерка вся занята!» Имелись свободные стулья на первом ряду, но сидеть так близко к преподавателю желания не было. В левом ряду за третьей партой Сидел высокий, симпатичный парень, вот к нему и подсяду. И этот выбор я сделала исключительно из-за места, но, судя по его довольной ухмылке, он подумал по-другому. Надеется меня смутить? Не дождётся. Быстрой походкой направилась в его сторону. Взгляд красавчика изменился. Парень заинтересовался и в какой-то степени оказался удивлён. «Дёмин, ты что развалился? Сядь нормально!» Грозно проговорила преподаватель. Парень тут же выпрямился за партой. «Дёмин?» Вспомнила. «Дёмин Антон, сын известного ресторатора в городе, покоритель женских сердец и крушитель романтических надежд девчонок. Одним словом, бабник». Заняв место рядом с ним, подняла взгляд на преподавателя. Замдекана в кабинете уже не было. Лидия Сергеевна словно испарилась в воздухе. Как и ожидалось, моё появление вызвало интерес — но проявлять его однокурсники не спешили или побаивались строгого преподавателя. Вот любопытно, хоть кто-нибудь узнал во мне бывшую однокурсницу? Дёмин с первых же секунд решил выбить меня из зоны комфорта. Демонстративно заглядывая под парту, он нагло пялился на мои ноги. Я бы, наверное, повелась, если бы не знала, что это делается специально. Конечно, такое поведение смущало, но я старалась не вестись на провокацию. «Зачётные ножки!» Наклонившись ко мне, шепнул он. С задней парты послышался смешок, заставивший Марию Фёдоровну обратить на нас внимание. Не поняв, в чём дело, она продолжила читать лекцию. «Я и сама знаю, что ножки у меня зачётные, даже отпадные. А если серьёзно, прекращай поясничать». Написала я на последнем листе общей тетради и протянула однокурснику. Прочитав, Антон потянул тетрадь к себе. «Не даю обещаний, которые не собираюсь выполнять», — ответил он под моей записью и пододвинул тетрадь ко мне. С его губ не сползала нахальная ухмылка. «Вот же...» Со звонком никто не спешил покинуть аудиторию, все ждали позволения преподавателя. Как только она возвращалась к своим записям, студенты корчили ей рожи. «Свободны», — бросила Мария Фёдоровна, складывая в сумочку вещи. Я бы хотела это отнести и к себе, но уйти, не познакомившись, я не могла. «Желаю удачи, старая Грым заждёт тебя», усмехнулся сосед по парте и, закинув в кожаную папку тетрадь, направился к выходу. Не доходя до дверей, обернулся и подмигнул. «Я тебя подожду», предупредил он. Хотелось спросить, зачем? Но тут и так понятно, решил продолжить издевательство. Мария Фёдоровна... Переспросила имя и фамилию. Почти незаметно покивала, поняв что-то для себя, озвучила список требований, которые я просто обязана соблюдать, и, попрощавшись, покинула аудиторию. Я осталась в помещении одна. Я не спешила на выход. Несколько секунд тишины мне сейчас были просто необходимы. Я уже поняла, что поладить с однокурсниками будет не так просто, как я себе представляла. В коридоре, как и обещал, дожидался Антон. «Пойдём, провожу тебя до аудитории. Уверен, ты даже не помнишь, где тут женский туалет», — усмехнулся парень. Удивил, именно такой реакции он и ожидал. Антон рассмеялся, когда я остановилась и уставилась на него. «Думала, я тебя не узнаю? Как только ребята услышали твоё имя, большинство вспомнили. Мужская половина уж точно. А я, встретив вас на улице, ни за что не узнала бы, честно призналась». Рассматривая однокурсников в аудитории, кое-кого смогла вспомнить, но в основном меня окружали незнакомые лица. Девушки, видя меня рядом с Антоном, бросали неоднозначные взгляды. Им не нравилось моё присутствие рядом с Дёминым, а моя персона вызывала вопросы. «Тебя ждут, сейчас допрос устроят», — указал он взглядом на стайку девушек. «Я влезать не стану. Сама понимаешь, не стоит, но знай, что я обидеть не позволю». Негромко проговорил парень, наклоняясь к моему уху. «Спасибо», — развернувшись к нему, произнесла одними губами. Не ожидала получить от него поддержку. «Обращайся». Он вновь перевоплотился в беззаботного паренька. Двигаясь, словно сытый кот, он не отвечал на улыбки девчонок, смотрел мимо них, иногда с кем-нибудь здоровался. Антон оказался не так прост, как хотел казаться. «Мне интересно будет с ним пообщаться, понять, что заставляет его носить маску. «Называй меня Дёма, мне так привычней!» Я кивнула, ничего не ответив.